Рассказ восьмой, доставленный Габриэлем Беттереджем. «Я, как вы без сомнения помните, первый начал рассказ и ввел вас в эти страницы. Я же как бы остался позади, чтобы замкнуть его. Да не подумает кто-нибудь, что я хочу сказать последнее слово об индийском алмазе. Я питаю отвращение к этой злополучной драгоценности» и отсылаю вас к иным авторитетам за теми вестями о лунном камне, которых вы можете ожидать в настоящее время. Я намерен изложить здесь один факт из семейной хроники, всеми пропущенный, но который я не позволю так непочтительно сгладить. Факт, на который я намекаю, свадьба мисс Рахиля и мистера Франклина Блэка. Это интересное событие совершилось в нашем Йоркширском доме во вторник, 9 октября 1849 года. На тот случай я шил себе новую пару платья. А брачная чита отправилась проводить медовый месяц в Шотландию. Так как семейные празднества были довольно редки в нашем доме со времени смерти бедной госпожи моей, то признаюсь, что по случаю свадьбы я к вечеру-то хватал для куражу капельку лишнего. Если вы делали то же самое, то поймете меня и посочувствуете. Если же нет, вы, вероятно, скажете, противный старик, к чему он это рассказывает нам. Причина тому следующая. Хватив, стало быть, капельку, бог с вами. Ведь у меня тоже есть любимый грешок, только у вас свой, а у меня свой. И, прибегнув к неизменному лекарству, а это лекарство, как вам известно, Робинзон Крузо, уж не помню, право, на чем я раскрыл эту несравненную книгу? На чем же у меня печатные строки перепутались под конец? Это я отлично помню». То была 318 страница, следующий отрывочек домашнего характера, относящийся до женитьбы Робинзона Круза. С такими-то мыслями я вникал в свои новые обязанности. Имея жену, заметьте, точь-в-точь, как мистер Франклин, новорожденного ребенка... Заметьте опять, ведь это может быть и с мистером Франклином... При этом жена моя, что уж при этом сделала или чего, не делала жена Робинзона Круза, не желал знать. Я подчеркнул карандашом насчет ребенка-то и заложил полоску бумаги, чтобы отметить этот отрывок. «Лежи себе тут», — сказал я, «пока свадьбе мистера Франклина и мисс Рахили исполнится несколько месяцев, тогда и увидим». Месяцы шли, превышая числом мои расчеты, Но все еще не предоставлялось случая потревожить заметку в книге. Только в текущем ноябре 1850 года вошел однажды ко мне в комнату мистер Франклин, привеселый-веселый, и сказал — Беттерадж, я принес вам славную весточку. Не пройдет нескольких месяцев, у нас в доме кое-что случится. — А что, оно касается до семейства, сэр? — спросил я. — Решительно касается, — ответил мистер Франклин. — А вашей женушке есть до этого какое-нибудь дело, сэр? — Ей тут пропасть дело, — сказал мистер Франклин, начиная несколько удивляться. — Не говорите мне больше ни слова, сэр, — ответил. — Бог в помощь вам обоим. Сердечно рад слышать. Мистер Франклин вытаращил глаза, как громом пораженный. — Смею ли спросить, откуда вы получили это известие? — спросил он. — Я сам получил его под строжайшим секретом всего пять минут тому назад. Вот когда настал случай предъявить Робинзона Круза. Вот он случай прочесть тот отрывочек домашнего содержания насчет ребенка-то, что я отметил в день свадьбы мистера Франклина. Я прочел эти дивные слова с должным ударением и потом строго посмотрел ему в лицо ну теперь сэр верите ли вы робинзону круза спросил я с приличную этому случаю торжественностью бтареддж сказал мистер франклин с такой же торжественностью наконец и я убежден он пожал мне руку и я понял что обратил его Вместе с рассказом об этом необычайном обстоятельстве приходит конец и моему появлению на этих страницах. Не смейтесь над этим единственным анекдотом. Забавляйтесь сколько угодно над всем прочим, что я писал. Но когда я пишу о Робинзоне Крузо, клянусь богом, это не шутка. Прошу вас так и понимать это. Когда это сказано, значит все сказано. Леди и джентльмены, кланяюсь вам и замыкаю рассказ.